Интерлюдия. Не главный, но тоже значимый герой. Нам сказали, что ты профессионал. Андрей всячески пытался строить из себя крёстного отца. Вот только выглядело это немного комично. Иногда он поднимал руку, чтобы остановить собеседника, и часто поджимал губы, видимо, полагая, что таким образом смотрится более значимо. На самом деле, это странно и даже нелепо наблюдать за подростком, который всячески изображает уставшего старика. Чуть поодаль на резной и позолоченной тахте во всю мощь храпела женщина, испуская отвратительный запах перегара. Её некогда красивое лицо раздулось, принимая стандартную отёкшую форму, свойственную всем, кто злоупотребляет алкоголем. Из рта тянулась вязкая слюна. Халат распахнулся из-за нелепой позы и практически оголил грудь. Кстати, ещё вполне упругую, хотя, возможно, это коррекция силиконом позволяет ей сохранить былую форму. Слева от босса находился ещё один пацан, на вид лет 15, может, чуть больше. Это тоже вторил брату в строе и себя преступного авторитета, а заодно похоже и матери. Потому как оттопырив мизинец, периодически прихлёбывал виски из толстого стакана. Человек по кличке Филин сидел напротив. Да, всё это вызывало в нём отвращение, но жизнь давно научила его относиться ко всему без лишних эмоций. В его работе они являются помехой. Заказы порой поступают от таких индивидов, что весеннее обострение в психиатрической клинике кажется утренником в детском саду. Но таких клоунов ему видеть еще не приходилось. Однако деньги не пахнут, а связной заверил, что в этом доме их можно жопой жрать. Естественно, прежде чем перешагнуть порог особняка, заказчиков проверили вдоль и поперек. Оно и не особо оказалось нужно, беглого взгляда достаточно, чтобы все понять. Однако есть правило, кодекс — и они сыграли не последнюю роль в том, что Филин до сих пор еще жив. «Андрей Сергеевич, я понимаю ваши опасения, но смею заметить, что на мои услуги пока еще никто не жаловался». Парень снова поджал губы и поднял руку в восстанавливающем жесте. «Вы так и не ответили на мой вопрос!» Уставшим голосом заявил он. «В какие сроки вы намерены устранить клиента?» «От одного до трех месяцев», — повторил Филин. «Возможно, сроки растянутся до полугода». «Это неприемлемо!» «Да мы тебе такие бабки платим!» Встрял в разговор малолетний, начинающий алкоголик, тем самым заставляя брата поморщиться. «В чем проблема-то? Там всего-то и нужно подойти и выстрелить этому ублюдку в рожу!» «Вы платите мне за профессиональный подход к делу».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 Александр попытался состряпать важное лицо. Видно было, что слова брата его задели, но продолжать скандал он не решился. Филин в очередной раз переборол желание покинуть дом, однако сдерживали деньги, которые ему заплатили только за то, чтобы встретиться. Лично на переговоры с клиентом он приходил очень редко, и здесь тоже хотел ответить отказом, но уж очень серьёзная сумма заказа фигурировала в перспективе. Плюс, конечно, бонус за личную встречу. Но, честно говоря, он уже успел не раз пожалеть, что подписался на это дело. Хорошо, мы согласны на ваши условия. Снова перешёл на вялый тон старший из братьев. 100 миллионов поступят на ваши счета в течение недели, и не вздумайте с нами шутить. Где в данный момент может находиться клиент? Фелин проигнорировал угрозу и, получив согласие заказчика, сразу перешёл к делу. Ты думаешь, мы знаем? В очередной раз влез в разговор младший. Смысл нам тогда такие бабки тебе платить? Захлопни пасть, Алекс, прошептал сквозь зубы старший. Не, ну а что он? Хлёсткое пощёчина быстро запечатала ему рот. В глазах промелькнули гнев, обида и отчаяние. Но, видимо, здравый смысл, хотя скорее это инстинкт самосохранения, не позволили дать сдачи и продолжить истерику. Парень психанул, подскочил с дивана и бросился к выходу из гостиной. Да пошёл ты в жопу, урод вонючий! прокричал он, уже находясь на лестнице. Ненавижу тебя, козлина! Простите, мой братец полный идиот, вяло произнёс Андрей, хотя глаза блестели от чувства собственного превосходства и азарта. Нет, мы понятия не имеем, где может находиться клиент. Собственно, именно по этой причине мы к вам и обратились. В последний раз его видели неподалёку от аэропорта Внуково, но затем его след исчез. Вот на этот адрес перешлите всю известную вам информацию. Филин выложил на стол визитку, на которой был выбит странный адрес электронной почты. Единственное, что об этом намекало, знакомый символ собака в центре из хаотичного набора знаков. Как только задание будет выполнено, этот домен исчезнет в небытие, как и тот, с которого прилетит информация. Все дела улажены, нюансы обговорены, нет смысла задерживаться в этом доме. Фелин молча поднялся и направился к выходу, но у двери остановился, чтобы напомнить ещё раз. Вы же в курсе, что я работаю по стопроцентной предоплате. Да, нас предупредили. Важно кивнул Андрей. Деньги не проблема, просто сделайте свою работу. Замечательно. Впервые за всё время встречи позволил себе натянуто улыбнуться Фелин. Я приступлю сразу, как только вся сумма окажется на указанных мной счетах. Андрей было открыл рот, чтобы добавить ещё что-то пафосное, но человек уже покинул дом, бесцеремонно захлопнув дверь перед самым носом хозяина. Покинув территорию особняка, он выудил из кармана кнопочный телефон всего с парой функций: звонить и отправлять сообщения. Номер Свизнова он знал наизусть. Быстро набрал его и поднёс трубку к уху. Алло? отозвался голос на другом конце. Ещё раз меня так подставишь, и я перережу тебе горло. Голосом, лишённым эмоций, произнёс Филин и сбросил звонок. СМС прилетела ещё до того, как он запустил двигатель старенькой BMW. Ещё начало 2000-х. Несмотря на потрёпанный внешний вид, автомобиль работал безукоризненно. За этим строго следил владелец. Конечно, он мог позволить себе любую другую, современную, новую, но зачем нужно лишнее внимание? От этой даже сотрудники ГИБДД отворачиваются, интуитивно понимая, что с хозяина взять совершенно нечего. Правила филин старался не нарушать и все документы содержал в полном порядке. «Я знал, что тебе понравится», — гласило сообщение, написанное транслитом, то есть русские слова латинским шрифтом. Тот лишь ухмыльнулся, убрал трубку во внутренний карман ветровки и запустил двигатель. Филин и понятия не имел, в какую передрягу попадет всего через пару недель. Мир вокруг казался незыблем, правила и законы устоявшимися, Но уже к ближайшим выходным всё изменилось. Странные события начались с падения метеоритов в центре Москвы, и с тех пор эта цепочка не прерывалась. Последним звонком стало закрытие воздушного пространства по всему миру. Но Филин всё ещё полагал, что это ненадолго, по причине молчания авторитетных источников. Много различных связей имелось в его распоряжении. и некоторые из них обладали информацией закрытого типа. И даже они пожимали плечами, мол, все в норме, и ничего сверхъестественного не предвидится. Но в силу своей профессии он привык доверять чутью, которая в последнее время просто визжала об опасности. Однако очень заманчивая сумма заказа заставила пренебречь внутренним голосом. След получилось взять уже к вечеру следующего дня. Клиент особо и не скрывался. Его лицо попало под внимание большого брата, а заставить маршрут это уже дело нескольких минут. Пожар в Клепиковском районе сильно задержал. Пришлось сделать огромный крюк, чтобы попасть в нужное место. Но и здесь не всё прошло гладко. Посёлок оказался слишком мал, чтобы обнаружить местонахождение клиента, используя одни лишь камеры. Хотя и на этот момент имелись свои методы. Хватило элементарного поиска по сотовому трекеру. Правда, пришлось применить смекалку и искать не самого клиента, а его друзей. Когда Филин прибыл на место, то застал настоящую бойню, точнее, финальную её часть. Цель покинула поле боя прямо перед самым носом, оставив после себя пылающий ангар и вертолёт. Стало очень любопытно, а что же такое здесь произошло? Но времени на исследования не оставалось. Первоочередная задача выполнена, и теперь остаётся только преследовать жертву. Главное не спешить, всё делать тщательно и аккуратно. Оплата поступила за одну жизнь. Соответственно, столько и необходимо забрать. А нужный момент обязательно настанет, не бывает иначе. Впервые в жизни Филин пожалел, что выбрал автомобиль с большим объёмом двигателя. Все заправочные станции во Владимире просто отказывались заливать топливо. А деньги он предлагал немалые, но даже пятикратное увеличение стоимости бензина не смогло это исправить. Работник АЗС лишь разводили руками и повторяли одну и ту же фразу: "Да мы бы и рады, но где его взять-то?" Думал он недолго и уже через час продолжил преследование на другой машине, которую быстро купил на вторичном рынке по объявлению. Старенькая Mitsubishi Carisma, однако в ней есть очень огромный плюс. Бензин этот автомобиль просто нюхает. В том смысле, что при скорости в 100 км в час расход составляет всего 4 литра на сотню. В отличие от BMW, которая глотала на трассе почти 15. Учитывая дефицит, это неоспоримое преимущество. Единственным условием сделки был полный бак топлива плюс две канистры в багажнике сверху. В довесок он оставил своего немца. Короче, бывший хозяин харизмы остался в полном восторге и в невероятном плюсе. Но ну а когда получил настолько выгодное предложение, быстро подсуетился и выполнил всё, что потребовал покупатель. Конечно, зная Филин, что ожидает его в дальнейшем, он бы просто угнал транспорт. Но на тот момент он посчитал такой ход неприемлемым. Лишнее внимание, тем более со стороны полиции. Следующей наиболее сложной остановкой оказалась Казань. Ночью под Нижним произошло что-то невероятное. Это просто не вписывалось в понятную и логичную картину мира. Филин мог ожидать чего угодно, даже третья мировая война с применением атомного оружия казалась более реальной, чем апокалипсис с небес. Всю дорогу он только и думал о случившемся. Просто не удавалось повернуть мысли в другое русло. Теперь стало чётко и ясно, от чего бунтовало чутьё. Что за опасность нависла над ним? Да что там он? Всё человечество поставлено на край пропасти, осталось лишь слегка подтолкнуть. Этот чёртов заказ. Зачем он подписался на него? Ха, 100 миллионов. Еще вчера они были способны обеспечить безбедную старость в райском уголке, и всего за несколько минут стали бесполезней туалетной бумаги. Казалось бы, охота на клиента утратила всякий смысл, но Филин принял деньги, взял плату и теперь обязан довести дело до конца. Да, никто не знал, что все это случится, а форс-мажоров в его профессии может быть только один — смерти исполнителя. Соответственно, пока бьётся сердце, он будет преследовать цель. Таков кодекс, и по большому счёту, он всё ещё жив благодаря ему. Связь пропала в момент разгрома Нижнего Новгорода, и когда Филин подъехал к Казани, она всё ещё не думала появляться. Машину клиента он потерял, но, кажется, успел понять, куда именно тот движется. Слухи о том, что на Урале имеется сверхсекретный объект, уже очень давно гуляют даже среди простых смертных. А уж Филин знает о его существовании наверняка. Но ведь кто бы мог подумать, что все эти многолетние приготовления не просто так, не на случай предполагаемой ядерной войны. Они знали. Они всё прекрасно знали и не бронили ни слова. А что, если Да, такой подход легко освободит его от выполнения работы. Правда, он больше похож на сказку. Такого просто не может быть, чтобы эти два клоуна были в курсе грядущего. Но ещё вчера он даже не верил в приближающийся конец света, о котором кричали из каждого утюга. Однако, как же хитро, насколько умно. Гениальный подход к хранению тайны, проверенный веками. элементарный, но очень эффективный. Достаточно раздуть тему до невероятных масштабов, сотню раз прокричать волки, и больше никто никогда не поверит. Естественно, до тех пор, пока всё не перейдёт в разряд неотвратимого. Что же делать? Идти до конца или заняться собственным выживанием? Пожалуй, второй вариант предпочтительнее. Честно говоря, хочется бросить преследование. прекратить работу по заказу. Но даже сейчас в этой ситуации придётся идти до конца. С другой стороны, Филин будет вынужден прерваться, опять же ради того, чтобы завершить работу. Причина более чем веска, да и не факт, что заказчик вообще узнает об исполнении. Однако об этом будет знать он. Казалось бы, ничего страшного в том нет, вот только на первый взгляд Достаточно лишь раз перешагнуть через принципы, и впоследствии это войдёт в привычку. Но именно они делают его профессионалом. Вот если найти возможность выяснить наверняка, что эти два придурка знали о предстоящем апокалипсисе, тогда всё изменится кардинально. Только в этом случае он сможет оставить заказ и сделать то, о чём неоднократно думал, находясь в особняке в Подмосковье. Вот тогда он с удовольствием перережет им глотки. И именно так. Не механически исполнит работу, но испытает от нее кайф. Потому как это заведомо обман, а такие шутки Филин никому не прощает. Да, пока наилучшим выходом будет залечь на дно, укрыться и переждать. Тем более, что Казань не позволяет проехать сквозь себя из-за невероятного масштаба пробок, а, соответственно, клиента он потерял. Машину бросать очень не хотелось. К тому же его планы резко поменялись. Зная конечный пункт, можно немного переиграть ситуацию в свою пользу. Лучшим выходом сейчас будет работа на опережение. Окружная позволила объехать Казань, хоть и не без труда. Впереди ещё долгий путь. Неизвестно ещё, насколько долго затянется сам апокалипсис. Поэтому Филин выбрал наиболее оптимальное решение. Ему необходим запас продовольствия, укрытия на ближайший год полтора, и для этого, как нельзя, кстати, подходил его личный бункер. Его он оборудовал ещё в самом начале карьеры, как раз на такой случай, когда необходимо залечь на дно. Дважды уже приходилось использовать его по назначению, и сейчас самое время повторить. Он, конечно, не на Урале, однако и не так далеко. Ежевск расположился, можно сказать, по пути. А наличие в нём оружейного завода имени известного во всём мире Калашникова раскидало по округу множество секретных бункеров. Да, большинство ещё строились при Советском Союзе. В те времена правительство было подвержено страшной паранойе. Но ну а во время перестройки появилась уникальная возможность купить всё, что только душа пожелает. Так и с документов исчез один из секретных объектов, призванный защищать гражданское население в случае ядерной войны. Кто же знал, что через 10 лет убежища подобные этому в большинстве своём забросят, забудут и потеряют. Но сделанного не воротишь. Оплаченные деньги уже наверняка потрачены. Да и не жалел Филин на приобретение. Оно уже не раз отработало вложенные средства, и вот опять. Каково же было его удивление, когда войдя внутрь, там обнаружился незваный гость. В первый мгновение он собирался его прикончить, но немного поразмыслив, оставил Всё же провести год в заперти в одиночестве не самая лучшая идея. Да, он привык быть один, но тем не менее общение и открытое пространство всегда имели место в жизни. А год в одиночке ну, такое себе. Даже в предыдущие разы он брал с собой компанию. Другое дело, что девушки после этого бесследно исчезали. Ну а в грядущих событиях так вообще вряд ли кто-то станет искать пропавшего человека. «Можешь расслабиться», — усмехнулся Филин. «Сегодня я, скорее всего, убью тебя. Нет больше смысла тратить на тебя драгоценные лекарства. Кажется, снаружи все более или менее улеглось». «У-у-у!» <музык> — замотал головой связанный человек, а точнее его остатки. Последние пару недель в его жизни не задались. В бункере закончилась еда, и Филин быстро решился на крайние меры. Кто бы мог подумать, что помимо метеоритных дождей землю засыплет толстым слоем глины и песка. Также он не мог предугадать, что из-за огромного количества осадков бункер потопит. Не сильно, однако часть продуктов пришла в негодность. Он честно пытался протянуть Они вместе экономили их как могли. Увы, всё испортила попытка выбраться на поверхность. Выходы просто отказывались открываться, оставался единственный вариант вентиляционная шахта. С ней тоже оказалось не всё так просто. Если для притока воздуха небольшой щели оказалось вполне достаточно, то на то, чтобы выбраться, придётся потратить не один день работы. А для этого нужны силы, нужна еда, которой и стал сосед. Чтобы он не умер раньше времени, Филин резал его постепенно, бережно обрабатывая раны, не забывая про уколы антибиотика. Он не садист и не извращенец, потому даже обезболивающее давал регулярно. Просто такого требовала ситуация. Хотя человеческое мясо оказалось очень даже вкусным. Сегодня он смог впервые выбраться на поверхность и осмотреться. От города, что виднелся чуть вдалеке, остались сплошные руины, перемешанные с грязью. Лес, ещё в прошлом году окружавший убежище, тоже и сейчас. Лежалки и обрубки и сучья торчали среди глининой пустоши. Именно в этот момент филин принял решение убить того, кто жил с ним под землёй на протяжении года. Он был хорошим человеком, немного похожим на хозяина бункера. Также не любил людей и старался держаться особняком. Просто ему не повезло. Так сложились обстоятельства. Будь всё немного иначе, и они бы вместе покинули убежище и, возможно, отправились дальше тоже вдвоём. Увы, ничего не поделать. В дороге нужно питаться, да и не сможет он больше ходить. Обе ноги давно съедены. Правое по колено, левое практически целым. Один точный удар ножом, и настал конец мучений. Нехитрые манипуляции по заготовке мяса, и следующий восход солнца Филин встречал на поверхности. Карта легла перед глазами, а компас помог определить направление. Привязка к местности есть. Запас еды на 4-5 дней тоже. Теперь осталось лишь добраться до Урала. Могут, конечно, возникнуть проблемы с водой, но это вряд ли. Филин умеет выживать и в более непригодных для этого условиях. Есть специальные фильтры. Запас обеззараживающих таблеток плюс кипячение убьют любую гадость. В конце концов, никто не отменял способ дистилляции. В общем, справится, не в первой. Сейчас главное добраться до Челябинска, затем в направлении Екатеринбурга пройти примерно сотни полторы километров и свернуть в горы, чтобы добраться до секретного бункера. А там наверняка будет проще отыскать свою цель. Глеб Николаевич Ларычев довольно известная личность среди богатой молодёжи. Пижон, любит строгую одежду. порой даже больше, чем женское общество. Серёзин, обладая острым умом, склонен к нестандартным решениям, имеет слабое отклонение в зрении, предпочитает очки контактным линзам. Боевыми навыками не владеет, но прекрасно манипулирует людьми. Филин в очередной раз прогнал характеристику клиента в голове, вызвал образ его внешности в сознании. И в последний раз собернулся к бункеру, прежде чем отправиться в дальний путь.